Глава 33. Холден У них даже приемная была просторнее камбуза на Росинанте. Широкие столы со встроенными мониторами и высокими металлическими табуретами. Мягкий рассеянный свет регулируемого спектра напоминал Холдену рассветные часы детства. У Холдена не было ни ранга, ни соответствующей формы, но и корабельный тренировочный костюм здесь казался неподходящим к случаю. Он выбрал тёмную рубашку без ворота и брюки, которые, ни на что не претендуя, вызывали в памяти военную форму. Наоми, расхаживавшая сейчас вдоль стены с жёлтой двойной дверью, оделась в том же духе, но Холдена мучило неприятное чувство, что на ней эта одежда смотрится лучше. Итак, из них троих в форме была одна Бобби и вполне обходилась без знаков различия. И покрой, и то, как форма сидела, криком кричали о марсианском корпусе десанта. Впрочем, люди, с которыми предстояла встреча, они уже собирались в холле, все равно знали, кто она и откуда. «Вы все теребите рукав», — заметила Бобби. «Неудобно?» «С рукавом все в порядке», — ответил Холден. «Мне со мной неудобно. Знаешь, сколько раз я занимался подобной дипломатией? Воевать мне случалось, и новостные ролики собирал, но чтобы вот так войти...» Окинуть кинуть взором собравшихся за столом деятелей АВП и велеть всем меня слушать ни разу не приходилось. Никогда. Илос напомнила Наоми. Это не там, где кто-то кого-то убил посреди улицы, а потом сжег заживо кучу народу. Да, там, вздохнула Наоми. Бобби размяла пальцы и опустила ладони на настольный дисплей. Монитор засветился в ожидании комнаты и снова потускнел, не дождавшись. За дверью приглушенно звучали голоса. Какая-то женщина со старским акцентом кого-то спрашивала, хватит ли стульев. Мужской голос отвечал неразборчиво. «Я уже бывала в таких местах», — сказала Бобби. «Политика. У каждого своя программа, и никто не скажет вслух, что на самом деле думает». «Да ну», — удивился Холден. «Паршивое дело». Рассинант на подходе к Тихо тормозил резче, чем было запланировано, выжигал набранную в бою скорость и придавливал их сильнее обычного, как придавливает болезнь или горе. Холден устроил на камбузе что-то вроде панихиды. Все делились своими воспоминаниями о Фредди и сливали личную печаль в общее горе. Промолчал только Амос, улыбавшийся своей дружелюбной, ничего не выражающей улыбкой. И Клариса, которая сосредоточенно хмурилась, словно не могла решить какой-то загадки. Когда стали расходиться, Холден заметил, что Алекс вышел вместе с Сандрой Ип, но у него не было ни времени, ни моральных оснований тревожиться по поводу такого братания. Он с каждым часом на несколько тысяч км приближался к тихо и предстоящему совещанию. Все свободное время он проводил, закрывшись в своей каюте, за обменом сообщениями с Луной. Длинные поучения о вассоралы. Как провести встречу, как представить себя и свои доводы. Ещё важнее было услышать, что скажут и о чём промолчат другие участники. Авассарала переслала ему досье на ожидавшихся игроков от АВП. Эйми Остман, Мика Альдуджаили, Лян Гудфорчун, Карлос Уокер. Там было всё, что знал о них Авассарала. Из каких семей, в каких фракциях АВП состояли и чем занимались, вплоть до подозрений. Глубина проникновения в прошлое ошеломляла. Пересечение и распад групповых интересов. Личные обиды, влияющие на политические решения, и политические союзы, определяющие дружбу. А заодно Вассерелла вливала ему в уши дистиллированную суть политической жизни, опьяняя Холдена до тошноты. «Сила сама по себе всего лишь наглость. Капитуляция сама по себе приглашение тебя поиметь. Выживают только смешанные стратегии. Все держится на личных связях, но им это тоже известно». Заискивание они чуют как пердеж. Если ты обращаешься с ними как с драгоценной шкатулкой, когда мог бы добиться своего умелым выкручиванием рук, ты заранее проиграл. Они тебя недооценивают. Будь готов этим воспользоваться. Холден решил, что в зал совещания он должен войти, имея в голове чуточку упрощенную версию авоссоралы. Ему казалось, что он втискивает труд десятилетий в несколько дней. Да так оно и было. Он дошёл до того, что не мог уснуть и не спать тоже не мог. Трудно сказать, что преобладало в нём в момент прибытия на Тихо. Ужас или чувство облегчения. Странно было впервые после возвращения из Заврат снова войти в жилое кольцо Тихо. Всё казалось насквозь знакомо. Светлое пенное покрытие стен, едковатые запахи, музыка бхангара, просочившаяся из чьей-то комнаты. Но воспринималось теперь по-другому. Тихо была домом Фреду Джонсону, только теперь уже перестала. Холдена донимало ощущение, будто кого-то здесь не хватает. А потом он вдруг вспомнил кого. Драмер горевала в одиночестве. Встретила на их все той же главой службы безопасности. Резкой, настороженной и деловитой. В порт ее сопровождал конвой картов и в каждом по два вооруженных охранника. Холдена такая встреча не успокоила. «Кто здесь командует?» — спросил он, когда они задержались у переборки, отделявшей административный отдел. «Теоретически, Брэндон Тихой совет директоров», — объяснила Драмер. «Только вот они большей частью на Земле или на Луне. Здесь никогда не бывали. Предпочитали не пачкать рук. А мы здесь, так что пока кто-нибудь не явится с сильными доводами в свою пользу, мы ведем дела. Мы?» Драмер кивнула. Взгляд ее стал немного жёстче, но Холден не понял, от горя или от гнева. «Джонсон просил меня присмотреть за станцией, пока он не вернётся. Я намерена исполнить просьбу». Предполагалось, что его будут ожидать четверо. Их оказалось пятеро. Подготовленный овасаралой, Холден узнал всех в лицо. Карлос Уокер, широкоплечий и широколицый, ростом ниже даже Кларисы, и отличающейся неприятной малоподвижностью. Эйми Остман могла сойти за школьную учительницу естествознания, но атак на военные объекты внутренних планет за ней было больше, чем у остальных вместе взятых. Лян Гудфорчун, которого Фред заманил за стол переговоров, только пообещав амнистию для дочери, боевика прежнего АВП, находившейся сейчас в лунной тюрьме для особо важных заключенных. Мика аль с носом пьяницы, толстым в красных прожилках, полжизни управлял свободными школами и медклиниками по всему поясу. А его брат капитанствовал на андорской волшебнице, когда ее уничтожил свободный флот. Пятый за столом оказался седой старик с изрытыми щеками и сдержанной улыбкой, почти извиняющийся, но не совсем. Холден помнил его в лицо, но не мог вспомнить, где видел. Он пытался сохранить невозмутимость, но Пятый легко разгадал его недоумение. Андерсон Доус», — представился старик. «Думаю, лично мы не встречались, но Фред часто о вас рассказывал. И, разумеется, ваша репутация». Холден пожал руку бывшему губернатору станции Церера и предводителю внутреннего круга Марко Инароса. Мысли у него неслись скач. «Я гадал, ожидать ли вас?» — солгал он. «Я не объявлял о своем участии», — ответил Доус. «Тихо, небезопасное место для человека в моем положении. Надеялся на ручательство Фреда. Мы много лет сотрудничали. Известие о нем меня огорчило». «Большая потеря», — согласился Холден. «Фред был хороший человек. Без него мне будет трудно». «Как и всем нам», — поддержал Доус. «Надеюсь, вы не против моего неожиданного появления». Эми связалась со мной, когда решила слететь, и я напросился с ней. Отлично, в большой компании веселее мелькнуло в голове у Холдена, но маленькая овоссорала у него в голове нахмурилась, и он сказал другое. «Я рад, что вы здесь, но присутствовать на совещании вы не сможете. Я готова за него поручиться», — вмешалась Эми Остман. Холден кивнул, гадая, что сказала бы на это овоссорала но вместо нее ему ответил давний полузабытый голос миллера мы здесь действуем по своим правилам это не в наших правилах надеюсь вы не против подождать в другом месте мистер Доус? наоми ты не могла бы подобрать нашему другу удобное помещение наоми выступила вперед Доус в удивлении откачнулся на пятки это твой дом произнесла в сознании холдена авасарала если тебя не уважают здесь «Не будут уважать нигде!» Доус забрал свой ручной терминал и белую керамическую чашку. Натянуто улыбнулся Холдену и вышел. Холден занял свое место, с благодарностью ощутив рядом надежную, как стена, Бобби. Эйми Остман сжала губы в ниточку. «Если вы добиваетесь взаимоуважения, начните с того, что спросите разрешения, прежде чем приглашать кого-то на мои секретные совещания». Произнести это вслух ему не позволяло воспитание. «Если вы добиваетесь взаимоуважения, начните с того, что спросите разрешения, прежде чем приглашать кого-то на мои секретные совещания». Эми Остман закашлялась и отвела взгляд. «Итак», — начал Холден. «Это проект Фреда Джонсона, но его нет. Я знаю, что все вы прибыли, положившись на его слово и репутацию». И знаю, что все вы озабочены действиями Марка Инароса и его свободного флота. Также я знаю, что меня все вы видите в первый раз и, вероятно, не вполне мне доверяете. Вы — Джеймс Холден. Тон Ляна Гудфорчуна подразумевал, разумеется, мы вам не вполне доверяем. «Я позволил себе организовать вступительную часть», — продолжал Холден, переводя сообщение с ручного терминала на мониторы. На каждого из сидящих за столом взглянула Мичупа. За ее спиной светилась огоньками командная палуба Конахта. «Друзья», — заговорила она, — «как вам известно, не так давно я принадлежала к внутреннему кругу свободного флота, и увиденное там убедило меня и многих находящихся под моим командованием, что Марко Инарос не тот лидер, какой нужен поясу». Когда свободный флот отказался от первоначальной цели — поддерживать и восстанавливать пояс, создавая промышленность, которая бы поддержала астеров, не перебравшихся в новые миры, я осталась верна этой цели. Все вы знаете, что при этом я потеряла друзей. Я рискнула своей жизнью и жизнью самых дорогих мне людей. Я служу поясу вместе с самыми верными его героями. Мои верительные грамоты безупречны. Бобби, толкнув холда на локтем кивнула на мику альду джаили у того в глазах блестели слезы холден кивнул он тоже заметил когда наши со свободным флотом пути разошлись мы с фредом джонсоном взялись за разработку внятного плана гарантировавшего безопасность и благосостояние пояса па выдержала паузу перевела дыхание холден задумался всегда она так поступает как должет или это ложь уж очень наглая На этой встрече мы намеревались представить план и участвующего в нем капитана Холдена. Увы, Фред Джонсон, видевший лежащий перед нами путь, не сможет пройти по нему вместе с нами. Я, как верная гражданка пояса и слуга нашего народа, прошу вас выслушать капитана Холдена и присоединиться к нам во имя живого будущего. Спасибо. Они обсудили каждое слово в ее заявлении. Он потерял счет летавшим туда-сюда сообщением. Па что-то спрашивала, а Вассарелла разъясняла, как это надо понимать. А он метался между ними как посыльный и с каждой передачей сам узнавал что-то новое. Па согласилась объявить, что они разрабатывали план. Но отказалась врать, что действовали по плану. Согласилась сказать, что Холден участвует, но не называть его центральной фигурой. Холден ненавидел такие вещи больше всего на свете. Возня с деталями и нюансами, споры из-за построения каждой фразы и порядка подачи информации, отработка, если и не прямой лжи, так создание ложного впечатления. Политика из политик. Обводя глазами четыре лица, он селился понять, сработало или нет. Эми Остман выглядела задумчивой и недовольной. Мика Альдуджаэль еще приходил в себя после напоминания о брате, уже отдавшего жизнь за общее дело. Молчаливый и неподвижный Карлос Оттер был непроницаем, как надпись на неведомом языке. Лянгуд Форчун прокашлялся. «Похоже, у Инароса вошло в привычку проигрывать вам своих женщин, капитан», — съязвил он. Оттер хихикнул. «Они постараются тебя смутить, чтобы проверить реакцию. Не пытайся их превзойти. Не то будут сводить счеты позже. Держись на своем». Наоми подошла, села рядом. «Потеря Фреда — горе для нас», — сказал Холден. «Он был нам другом. Но положение его смерть не меняет. Он составил план, и я намерен ему следовать. Фред созвал вас, потому что каждому, по его мнению, есть что предложить, причем не без выгоды для себя». Карлос Уокер взглянул на него по-новому, словно впервые услышал что-то интересное. Холден кивнул ему с нарочитой загадочностью и обернулся к Бобби. Ее очередь. «Что касается военного аспекта плана», — сказала та, «каждому из нас предстоит рисковать, но мы убеждены, что выигрыш перевешивает риск». «Вы выступаете как представитель Марса», — осведомилась Эми Остман. «Сержант Драппер в нескольких случаях выступала как посредница между Землей и Марсом», — вставил Холден. «Но сегодня здесь она...» член моей команды». Странное дело. Бобби при этих словах как будто подобралась, села прямее. Когда она продолжила речь, тон почти не изменился. Не стал ни громче, ни резче, но как будто исполнился яростного напора. «Я испытана в бою. Мне приходилось командовать в сражении. С моей профессиональной точки зрения, предложения Фреда Джонсона в совокупности позволяют твердо надеяться на долгосрочную стабильность и безопасность пояса. «Верится с трудом», — заметила Эми Остман. «Мне видится, что наш капитан собрал себе всех женщин, а все станции достались Инарасу». Альду Джейли, опередив ответ Холдена, отрезал. «А мне сдается, Инарас территорию удерживает не лучше, чем женщин». «Хватит этой чепухи насчет женщин!» Голос Карлоса Окера удивил Холдена оказался гибким и мелодичным голос певца. Астерский выговор у него практически отсутствовал. «Это ребячество. Инарос и Доуза потерял. Он, не успев и начать, потерял всех здесь присутствующих, иначе бы нас здесь не было. У Инароса на месте сердца сквозная дыра, и все мы это понимаем. Я хочу услышать, как вы намерены переломить динамику». Он при каждом вашем ходе заставляет вас откусить больше, чем вы можете проглотить. Скоро ваш единый флот размажется маслом по тарелке. Мы вам затем и понадобились? Как пушечное мясо?» «Я не готов обсуждать подробности», — заявил Холден, «пока мы не уладили вопросов безопасности». «Зачем было нас собирать, если не собираетесь говорить?» — спросила Эми Остман. Лян Гудфорчун пропустил ее реплику мимо ушей. «Медина, вы нацелились на Медину. Что-нибудь пойдет не так, без этого не обходится. Они разглядят что-нибудь из того, что ты хотел скрыть, подставят неожиданную ловушку. Все они умны и у каждого своя выгода. Когда это случится? Не если, а когда. Главное, не паникуй. И на втором месте не ввязывайся!» Холден подался вперед. «Я хотел бы, прежде чем обсуждать тактические ходы, дать каждому из вас возможность проконсультироваться», — сказал он. «Я переговорил с шефом безопасности. Мы рады будем принять всех вас на станции, или вы можете вернуться на свои корабли. Не стесняйтесь говорить друг с другом и с каждым, с кем сочтете нужным. Можете получить неотслеживаемую связь через станционный узел или использовать передатчики своих кораблей. Не глушить, не писать вас не будут». Если вы сочтете нужным участвовать, я жду вас через 20 часов. Тогда я буду готов обсуждать все подробности плана. Но и от вас потребую лояльности и активного участия. Если вас эти условия не устраивают, вы свободны до истечения названного срока покинуть тихо». «А после?» — спросил Окер. «После здесь будет другая страна», — ответил Холден. «И в ней другие порядки». Холден, Наоми и Бобби встали все разом. Остальные поднялись с секундной задержкой. Холден наблюдал, как прощается или не прощается каждый. Когда за четырьмя миссарами закрылись двери, оставив его наедине с Наоми и Бобби, Холден мешком осел на стул. Черт побери, выдавил он. Как она терпит это целыми днями и день за днем? Тут всего-то было минут двадцать от начала до конца, а у меня уже мозги в смятку я же говорила дрянное дело напомнила бобби а вы уверены что не напрасно дали им свободный выход со станции неизвестно ведь кому они проговорятся мы им помешать не сумели бы объяснила наоми так что с нашей стороны это просто красивый жест ну да театры дворцовые интриги кивнула бобби пока что да сказал холден но только пока они не купились когда вяжутся мы сможем перейти к своему плану «К плану Джонсона», — напомнила Бобби и спросила, помолчав. «Только между нами. У Фреда Джонсона в самом деле был план?» «Я в этом почти уверен», — Холден словно стал меньше ростом. «Только я не знаю, какой». «Так что за план мы им продаем?» «Я как раз его сочиняю».